Глава 30. Перэта, Изабель, Николь, Эмилиин. Конечно, Симон не осознаёт этого, но прикрепляя к стене лист с именами погибших, он чувствует за них ту же ответственность, что и архитектор за свой список, и ту же решимость не добавлять в него новых имён. Эскизы снова висят на стене, как и карты, а вместе с ними рисунки, сделанные после вчерашних убийств. Расследование официально возобновлено, а Симон восстановлен в должности Венетре. Поначалу граф пытался обвинить его в том, что он сам настаивал на виновности торговца. Вот только Симон перед своим отъездом передал Верховному Альтому запечатанное письмо, где подробно изложил свои доводы против прекращения расследования. А если добавить к этому и подписанные рекомендации Альтума из мезануса, то неудивительно, что верховный священнослужитель Колеса встал на сторону Симона, и градоначальнику пришлось уступить. Предположение Симона о Беатрис, убитой новобрачной, единственное, что он успел обсудить с мадам Эмилин. «Оставив меня в доме архитектора, за первые пару часов Симон посетил несколько таверн, чтобы как можно больше людей узнало о его возвращении, так что к мадаму он попал незадолго до моего прихода. Когда я спросила, почему женщина у двери мне соврала, он пожал плечами и ответил, что, скорее всего, меня приняли за жену, искавшую мужа. Меня совершенно не удивило, что Уден смог вспомнить какие-то подробности о Беатрисе. Например, что цвет её волос походил на те, что Симон нашёл у пиреты. Все считали, что её убил муж, тот исчез из города. А Уден не желает вновь попадать под подозрение, поэтому ведёт себя осмотрительней, когда его расспрашивают. Жулиана послушно записывает по памяти ночные расспросы, пока Уден расхаживает из стороны в сторону перед стеной. Думаю, Симон терпит его присутствие лишь потому, что именно он опознал убитую прошлой ночью Николь. А то, что младший сын графа близко знал каждую жертву, натолкнуло его на мысль, что это не просто так. смерти Эмилин не похожа на другие», — говорит Уден. Видимо, проведя последние несколько часов с нами, он возомнил себя знатоком. Кузен Симона указывает на рисунок, на котором изображено тело Эмилин, найденное на кухне ее дома. На той самой кухне, где еще несколько дней назад мы с Жулианой пили с ней чай. Ей перерезали горло и разбили лицо, но затем вырезали язык, а не глаза. А ещё её не насиловали, как остальных, но об этом знаем только мы с Симоном. «Ты уверен, что её убил тот же человек?» — спрашивает Уден. Пропитанный кровью локон волос, который Симон достал изо рта Эмилин, лежит сейчас на льняной салфетке перед ним. Его усталый взгляд устремлён вдаль, пока пальцы ободят край ткани. «Уверен», — тихо говорит он. «Убийство Эмилин — это послание мне». Преступник пытается сказать, что заставил замолчать единственного человека, который давал нам ответы. Ламберт качает головой. «По-моему, ты считаешь этого безумца слишком умным». «Наоборот», — отвечает Симон. «Я недооценил его, поэтому он на два шага впереди». «Возможно, он впереди потому, что ты сидишь тут и ничего не делаешь», — говорит Уден. Симон сужает глаза, смотрит на кузена. «Не помню, чтобы я просил тебя о помощи». «Тебе она явно нужна», — огрызается Уден. «Половину того, что ты знаешь, рассказал я, иначе ты даже не услышал бы имени Николь». Вместо того, чтобы ответить на это нелепое заявление, Симон достаёт из портфеля стопку исписанных пергаментов и начинает их перебирать. «Знаешь, зачем я ездил в Мизанус, кузен?» — спокойно спрашивает он. Уден складывает руки на груди. «Думаешь, я вообще заметил, что ты уезжал?» Симон вытаскивает листок из стопки и внимательно изучает написанное. «Я советовался с человеком, который руководил множеством расследований, подобных нашему. Он замолкает на мгновение, но Уден не вмешивается. Поэтому я обсудил с ним некоторые детали убийств Пиретты и Изабель и выслушал его мнение. Он согласился с большинством моих теорий. «Это должно меня впечатлить?» А еще он отметил несколько моментов, на которые мне следует обратить внимание, продолжает Симон, словно пропустил последнее мимо ушей. Например, что мне следует внимательнее присмотреться к тем, кто участвует в расследовании или внимательно за ним следит. Он переводит взгляд на своего двоюродного брата. Так что мне очень интересно, где ты провёл этот вечер. Румяные щёки Уда набледнеют. Ты же видел меня в таверне. Симон даже не моргает. Я видел тебя за час до убийства. Кто-то может подтвердить? что ты оставался там, когда я ушёл». «Рэмила Фонтен подтвердит», — выплёвывает Уден. «Обязательно спрошу у него», — спокойно говорит Симон. «А пока твоя помощь больше не требуется». Уден несколько секунд смотрит на него, переводит взгляд на Ламберта, выходит из комнаты и хлопает дверью. Когда звук тяжёлых шагов затихает, повисшую тишину... Нарушает лишь скрип пера Жулианы и жужжание мух, кружащих над окровавленным локоном. Симон разгоняет их рукой. «Думаю, нам стоит промыть эти волосы, пока кровь полностью не засохла». «Конечно, задача довольно отвратительна, но я переживу. Симон всё ещё злится на меня, поэтому стоит предложить ему помощь». Он жестом указывает мне на дверь. Я заворачиваю волосы в льняную ткань, Несу на кухню и прошу мадам Денис миску с тёплой водой. Коса толщиной с мой мизинец, длиной с предплечья. Я аккуратно поднимаю её с ткани, к которой она присохла. «Не ожидала увидеть вас так скоро». Услышав хриплый голос, я вздрагиваю и озираюсь по сторонам. Мадам Денис продолжает помешивать что-то в кастрюле на огне, словно ничего не слышала. Я опускаю волосы в миску. Вода переливается через край, капая на стол. Вытерев разлитые краем салфетки, я погружаю остальную часть косы под воду пальцем. «Не ожидала вас. Скоро увидеть вас. Не ожидала». На этот раз слова постепенно стихают и растворяются в тишине, как кровь в воде. Словно кровь и говорит со мной. А может, и не со мной. Такое чувство, что я подслушиваю, как кто-то говорит с другим человеком или с самим собой. Дрожащими руками я обхватываю косу под водой и сжимаю в кулаке, выдавливая алые нити, каждая из которых наполнена нежным шёпотом с хриплыми нотками, которые можно услышать у людей, пристрастившихся к сконней. Шёпотом мадам Эмилин. Я поспешно смываю как можно больше крови. А когда становится возможно различить хотя бы оттенок волос, вытаскиваю их, отжимаю розовую воду и вытираю насухо чистыми участками льняной салфетки. Пока я несу косу наверх, слова просачиваются сквозь ткань вместе с водой, заставляя ускорять шаг, чтобы поскорее от них избавиться. Симон едва бросает взгляд на волосы и говорит только. «Светлые». «Жулиана...» Судя по всему, закончившая переписывать наши разговоры, смотрит, как я вытираю руки о юбку. «Что теперь?» Он встаёт и берёт перо, которое только что положила кузина. Для начала впишем первую жертву. Симон подходит к списку имён, прикреплённому на стене, и дописывает в самом верху Беатрис. «Ты уверен?» — спрашиваю я. Симон поворачивается. уверен. Меня сейчас волнует другой вопрос. Есть ли другие жертвы между ней и Пиреттой? Он опускает перо на стол. К сожалению, у нас нет возможности это расследовать. Он начал убивать с пугающей скоростью. Будто скорость — самая пугающая в происходящем. Но самое ужасное в том, продолжает Симон, повернувшись спиной к стене, что ему сошло с рук первое — и только Солнце знает, сколько ещё убийств. Поэтому он чувствует себя всесильным и непревзойдённым. Сейчас он наслаждается этим расследованием. Для него это игра, и его радует, что наконец-то появился противник, с которым можно посостязаться. «В этом он ошибается», — говорит Джулиана и указывает сначала на себя, а затем на меня и Ламберта. «У него четыре противника». Симон смотрит на меня. Думаю, прошлой ночью он узнал о Кэт. Я отворачиваюсь к стене, чтобы скрыть румянец. Жулиана и Ламберт знают, что прошлой ночью мы нашли Николь, но не знают, что Симон обнимал меня, осознав, что мне ничего не угрожает, или что он держал меня за руку, пока мы ждали Эмилин. Симон оглядывается через плечо на Жулиану. И без сомнений он знает о тебе. А значит, вы обе в опасности. Пообещай мне никуда не ходить без Ламберта или меня. Он переводит взгляд на меня. И ты тоже. Особенно ночью. Я скрещиваю руки на груди, вспоминаю недавний поступок Удена. Мне нужно работать. Сомневаюсь, что кто-то сможет подкрасться ко мне, пока светит луна. Работай днём, даже если из-за этого ты не сможешь больше помогать мне. Я поворачиваюсь к нему лицом. «Ты ведь понимаешь, что я не проститутка, а все его жертвы...» «Конечно, Симон краснеет. Но он вскоре переключится на других женщин». «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю я. «Потому что я на его месте поступил бы именно так».